Глава 44. Фалес, июль 1174 года. Один день для Алейноры сливался с другим. Из Шинона Генрих перевез ее в Фалес и снова заключил в темницу на вершине крепости, где оставил ей связь с внешним миром только через священнослужителей, приходивших помолиться с ней. Хотя Капелланов всегда выбирал лично Генрих. Ей не разрешалось разговаривать ни с кем, кто мог бы рассказать ей о том, что происходит за стенами. Если она задавала вопросы, ей отвечали либо невнятно, либо вообще ничего не отвечали. Охранники менялись каждые несколько дней, поэтому ей не удавалось найти общий язык ни с одним из них. И она думала, что действительно сойдет с ума. А Лейнора не была создана для отшельничества. Чтобы скоротать время, Ей разрешили заняться рукоделием, но лишь шитьем сорочек для прокаженных бедняков, а не вышиванием. Ей приходилось работать над простым серым бельем с такими же грубыми нитками. Это было хуже, чем жить в женском монастыре, ведь даже монашкам разрешено выходить на улицу. А у нее были только четыре голые стены и узкое окно, из которого не было видно ничего, кроме тонкой полоски неба. Генрих больше не приходил к ней, и она благодарила Бога за эту милость, но постоянно боялась, что он придет. А Леенуре снились кошмары, в которых дверь распахивалась, и он стоял на пороге, готовый избить ее до полусмерти. Ей снились и другие сны, в которых ее сыновья побеждали отца и приходили освободить ее. Но с течением времени и смены времен года они поблекли, И стали такими же тусклыми, как белье, над которым она трудилась при бледном свете из окна. И за дня в день, прокладывая стежки, она создавала одежду для людей, чьей жизни она никогда не узнает. Ее руки огрубели от недостатка мазей и ароматных масел, и одежда, которую она носила, была такой же, как та, которую она шила. Ее мир был серой камерой она шила серое белье. и смотрела в будущее, где однажды раствориться в серых стенах и превратиться в ничто. В отсутствие писца и средств для отправки сообщений она мысленно писала письма своим детям во время работы. Некоторые из них были наполнены скорбью, любовью, некоторые темным гневом из-за событий, которые привели ее к этому. А потом ей стало противно от самой себя за такие мысли. Хуже всех ссор и споров было отсутствие компании и общения, забвение и обреченность на это бессмысленное существование. С таким же успехом ее могли держать в каменном мешке. Она начала вышагивать взад и вперед по комнате, отдыхая от рукоделия, чтобы поддержать силы. Но это напомнило ей о привычке Генриха расхаживать таким же образом и наполняло ненавистью. когда она ходила от стены к стене, бормоча про себя. Однажды утром, услышав за дверью шаги и шум голосов, Алиенора поднялась и встала, держа на готове иглу. Когда дверь открылась, она могла только молча смотреть на Изабель, которая обнимала Иоанну и Иоанна. Слезы ошпарили ее глаза и хлынули потоком. Иоанна бросилась к ней с криком «Мама!» и обхватила Алиенору за талию, прижавшись лицом к впадине под сердцем. Иоанн, более сдержанный, присоединился к сестре, но ждал, пока Алиенора протянет руку и притянет его к себе. Она чувствовала их волосы под руками, их мягкую кожу, их податливые тела. «Боже мой! Боже мой!» «О, как я скучала по вам!» Ее голос надломился. «Я так скучала!» «Папа сказал, что ты должна получить урок», произнес Иоанн, бросив на нее узкий взгляд. «Он сказал, что засунет тебя так высоко в башню, что ты никогда не сможешь спуститься. Это за то, что ты сделала, и вот что случается с предателями». Изабель тихо охнула и пошла вперед, протягивая руку. Его слова поразили Алиенору, как удар в лицо. Значит, Генрих настраивал против нее и ее младших детей, чтобы превратить их в оружие. «Ты не должен верить всему, что говорит тебе отец», сказала она, не в силах сдержать гнев в голосе. «Это не всегда правда. Что бы ни случилось, я люблю вас, бесконечно и безгранично». Она заставила себя улыбнуться сквозь слезы и коснулась носа каждого из них, чтобы подчеркнуть свои слова. «Но это правда, ты в башне». Иоанн огляделся вокруг, впитывая в себя все, голую грубую простоту. «Но не навсегда», — ответила она, — «и я не предательница. Иди и посиди у очага, пока я приветствую твою тетю». Дети отошли, держась за руки, торжественно, как маленькие взрослые. Алиенора повернулась к забыль и обняла ее. Хотя это было больше похоже на то, как если бы она тонула и цеплялась за борт маленькой лодки среди волн. «Он похоронил меня заживо». А Леонора плакала от горя, прижавшись к шее Изабель. «Мог бы выколоть мне глаза, потому что здесь я слепа. Ты и дети первые, кого я вижу, кроме священника». Изабель сжала ее руку. «Я бы приехала к вам давным-давно, но Генрих не позволял. Никто не может смягчить его нрав. Он изменился». «Генрих не изменился». Алеинора вытерла глаза рукавом и выпрямилась. Он всего лишь сбросил маску и теперь предстал таким, каким был всегда. Алеинора подошла к детям и снова обняла их, не в силах поверить, что они находятся здесь, в комнате вместе с ней. Она была счастлива и одновременно убита горем. Она хотела быть рядом с ними и видеть, как они выйдут в мир, но из-за Генриха, из-за этого спора, Им всем было отказано в этом счастье. Она отдала все своим старшим сыновьям, а для младших у нее ничего не осталось. Ее запасы истощились, Осознание того, что это значило для них и для нее, было поистине горькой насмешкой. Немного оттаяв, Иоанн открыл рот, чтобы показать матери, где у него недавно выпали передние молочные зубы. А Лейнора разразилась смехом сквозь слезы. «Ах, ты совсем большой!» — сказала она, и ей захотелось всерьез разрыдаться, когда он стал прихорашиваться и надувать свою маленькую грудь. Взрослый, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Особенно в том, что касается его обращения с женщинами под опекой отца. Ей нечем было развлечь младших детей, потому что у нее было лишь самое необходимое. Но Изабель принесла доску для игры в мельницу и фишки — чтобы дети могли играть, пока они с Алейнорой разговаривают. Алеинора посмотрела на доску и глухо рассмеялась. «Я сделала себе такую же в Шеноне, нарисовала ее в зале от очага однажды, когда мне разрешили развести огонь, и играла сама с собой правой рукой против левой, с кусками угля вместо фишек. Я притворялась, что играю против Генриха, и всегда выигрывала». По крайней мере, у себя в комнате я всегда выигрываю, если нигде больше. Вы оставите это после «здесь, когда уйдете». Есть определенная ирония в планировании стратегий на холодном пепле, но с доской было бы намного элегантнее. Услышав жалобные нотки в своем голосе, она поджала губы. «А Лейнора, не надо», — умоляюще попросила Изабель. Она сделала глубокий вдох, и успокоилась. «Итак», — сказала она, — «как вам удалось пробиться ко мне через все эти двери? Чем вы подкупили стражу?» «Я никого не подкупала». Изабель пожала плечами. «Я все время просила Гамелина поговорить с Генрихом, и в конце концов он согласился, хотя король не хотел. Гамелин сказал ему, что король должен подумать о более широких последствиях и что это может быть ему выгодно». Генрих в конце концов согласился пустить меня сюда вместе с Иоанном и Иоанной. Щеки Изабель покраснели. Он также сказал Гамелину, что ни одна женщина не заслуживает доверия, и он должен следить за мной, потому что все женщины — коварные шлюхи. Это похоже на Генриха. Что ответил Гамелин? Изабель отвела взгляд, что не все женщины были отмечены таким пороком. Вошел слуга с ковшином, двумя кубками, пахтой для детей и небольшими пирожными с медом и орехами. Пахта – обезжиренные сливки, получаемые как побочный продукт при взбивании сливочного масла. Примечание редактора. У Алиеноры пересохла во рту. Ее кормили хлебом, похлебкой и кислым вином, иногда добавляя кусок жесткой соленой говядины или рыбы в бульоне. Сладкие лакомства, которые она раньше воспринимала как должное, теперь казались ей сокровищем. Он не уступил бы только ради того, чтобы сделать одолжение Гамелину, сказала Алиенора после того, как съела одну из липких пирожных, от которых ее слегка затошнило. Должна быть другая причина. Она бросила на Изабель острый взгляд. «Сыновья его бьют, и ему нужна моя помощь, так?» На лице Изабель отразилось беспокойство. «Мне разрешили прийти только при условии, что я не буду говорить о внешнем мире». «О, во имя Господа, я пленница!» – выплюнула Алиенора. «Заперта в полном одиночестве уже несколько недель подряд. Мою одежду проверяют, разыскивая записки. Я не вижу никого, кроме охранников. Я даже не знаю, какой сейчас месяц года. Небо, которое я вижу в окне, не отвечает на этот вопрос. «И священник тоже. Зачем ты здесь, если не можешь ни о чем рассказать? Пришла поболтать о шитье, краске для волос и о том, как лучше вывести пятна с одежды?» Изабель покраснела. Иоанн поднял взгляд от доски, услышав, что мать повысила голос, а Иоанна прикусила нижнюю губу. «Я дала слово Гамелину», — сказала Изабель. «Он доверяет мне, и я не нарушу эту веру». Она сняла накидку, и налила им обеим вина. «Полагаю, все же можно сказать, что были стычки и перемирия, и что дело обстоит примерно так же, как когда вас похитили. Ваши сыновья все еще сражаются. Король тоже». Она протянула Алиеноре кубок. «И сейчас июль». Алиенора потягивала вино, крепкое и насыщенное. Такое, какое она пила до того, как стала пленницей. Вино сильных и могущественных людей, которое досталось ей лишь благодаря прихоти человека, которого она ненавидела, и доброте ее сестры по замужеству. «Просто скажи мне, что мои сыновья здоровы». Изабель осторожно кивнула. «Да, все они здоровы. И вы правы, я здесь не только ради светского визита». Алейнора поставила кубок. «Я так и знала», — сказала она. «Генрих не согласится ни на что, если это не служит его целям. Говори, хватит молчать». Изабель сжала руки. «Генрих уезжает в Англию и забирает вас с собой. Он попросил меня организовать доставку ваших вещей на корабль, и чтобы я сопровождала вас и детей». «В Англию?» А Лейнора подняла брови. «Поедет весь двор, включая Маргариту, Адель и Констанцию Британскую». А также графа и графиню Лестер. Алиенора коротко рассмеялась. Настоящий корабль тюрьма с заложниками. Что будет с нами, когда мы прибудем туда? Мне не сказали. Однако у вас будут новые сопровождающие. Эмма выходит замуж за Давида Ап Оуайна, принца Северного Уэльса. Так приказал король. Алиенора в ужасе смотрела на Изабель. Генрих мог делать все, что хотел. и никто не мог его остановить. Королева всем сердцем любила Эмму, которую воспитали монахини и которая долгие годы жила при дворе королевы. Она была еще в детородном возрасте, но ее время подходило к концу. «Это так жестоко и не нужно», — сказала она. «Король распустил ваш двор», — продолжала Изабель, ее голос звучал неуверенно. «Марчиза отправится с Эммой, чтобы присматривать за ней», а вас передадут на попечение Роберта Мадита, который будет нести ответственность за все ваши расходы. Сердце Алиеноры упало, как камень, на дно ущелья. Англия еще дальше от Пуатье, чем Фалес, и между ней и сыновьями появится узкое море. Конечно, для Генриха так проще. Он спокойно завершит начатое и уберет ее с глаз долой, пока у нее не останется ни зрения, ни разума. Но теперь у нее хотя бы будут придворные и слуги, даже если их выберет Генрих. А с этим можно будет что-то делать. Я попросила, чтобы мне позволили рассказать вам об этом, сказала Изабель. Жестокости и так было достаточно. Я пойму, если вы возненавидите меня за это, но я должна была сделать хоть что-то. Как-то привнести в это ужасное положение дел хоть немного сострадания. Её подбородок дрогнул. «Я вовсе не собираюсь тебя ненавидеть, глупая ты гусыня!» С отчаянием воскликнула Алиенора. «Ты мне дорога, как родная сестра, а не просто сводная по браку. Может быть, уже слишком поздно для порядочности и сострадания, но я люблю тебя за попытку, и не смей плакать!» «Я не собираюсь!» Изабель шмыгнула носом и зажмурилась. Алиенора выставила подбородок. «Я не позволю ему победить!» Он может запереть меня в самом темном каменном мешке, но ему не сломить мою волю». Путешествие из Фалеза в Барфлёр заняло четыре дня. Ехали в крытом фургоне, не торопясь. С заднего сиденья Алиенора видела раскинувшуюся перед ней нормандскую сельскую местность, убранную летней зеленью, и чувствовала, как теплый ветерок касается ее лица. После стольких мрачных месяцев Проведенных в окружении голых каменных стен, видеть поля и деревья в полном рассвете было горько-сладким потрясением. Она настолько привыкла жить в своих мыслях, что яркость окружающего мира отзывалась почти болью в ее притупленных чувствах. Разговаривать было неловко, потому что о чем говорить? Не о политике же. Это было запрещено под страхом нового заточения. Она знала только, что ее сыновья все еще сражаются с отцом. Но, судя по припасам в их обозе и хорошо экипированным солдатам, Генрих, похоже, не испытывал никакого стеснения в средствах. А разговоры среди рыцарей, которые она случайно подслушала, звучали бодро и весело. Прибытие в барфлер на четвертый день стало еще одним потрясением. Порт кишел людьми, словно рыбацкая сеть, натянутая по швам. Грохот телег, сток лошадиных копыт, грубые голоса брабанских и фламандских наемников, рыбная вонь морского портового города в жаркую погоду обрушились на Алиенору в огромном потоке запахов и звуков. Генрих явно переправлял армию в Англию, а люди, сражавшиеся за плату, были более надежными, чем вассалы, которым он не смел повернуться спиной, чтобы они не вонзили в него меч. «Дорогу! Дорогу!» — ревел глашатый Роберт Мадит. Цвет его лица был того же оттенка, что и у вареных омаров, которых подавали в тавернах. «Именем короля Генриха! Дорогу!» «Не для королевы он просит дорогу», — заметила Алиенора. Когда-то этот возглас прозвучал бы, подтверждая ее власть. Но теперь нет, и это упущение больше, чем стены тюрьмы. больше, чем вся ее выдержка в одиночестве, заставила ее осознать, насколько она бессильна и как низко Генрих ее опустил. Повозка с грохотом остановилась во дворе замка, и когда олеено распускалась, Генрих как раз въехал в ворота на взмыленном жеребце, брызгая кровавой пеной. Он кричал через плечо, отдавая резкие приказы своим оруженосцам о посадке на корабли. Новые морщины избороздили его лоб, а между носом и уголками рта пролегли глубокие складки. Он увидел жену, когда спешивался, и бросил на нее взгляд полный яда. Она смотрела сквозь него, словно его не существовало, подняв подбородок и отказываясь выразить ему почтение, хотя рядом с ней Изабель сделала реверанс и склонила голову. Генрих резко повернулся, и зашагал прочь, выкрикивая новые приказы. «Не надо его раздражать», — мягко сказала Изабель. «Я никогда ему не покорюсь, чего бы мне это ни стоило», — мрачно ответила Алиенора. «Кроме того, ничего не изменится, сделаю я ему реверанс или нет». «Госпожа, позвольте проводить вас в вашу комнату», — сказал Роберт Мадит. Алиенора бросила на него презрительный взгляд. «Есть ли у меня выбор?» «Госпожа, все придворные дамы ожидают там, до посадки на корабль», спокойно ответил он. Роберт служил императрице Синишалем, и посторонним могло показаться, что он и сейчас исполняет эту роль, хотя на самом деле он стал тюремщиком. «Все дамы? Как интересно. И мы можем приходить и уходить по своему усмотрению? Это было бы неразумно, ведь в городе так много солдат». Все делается для вашей же безопасности, госпожа. А графиня Даварин? – спросила Алеинора. Это дело ее мужа, – сказал Мадит. Я буду сопровождать вас. Быстро, добавила Изабель. Граф занят в другом месте, и мне будет проще и безопаснее остаться с вами, чем возвращаться к себе. Как пожелаете, госпожа. Мадит вызвал вооруженных слуг, которые проводили женщин в комнату на верхнем этаже замка. Переступив порог, Алиенора обнаружила, что там уже находятся Маргарита, ее сестра Адель, дочь Гумберта Марьенского Аделиза, Констанция, наследница Британии и Эмма, сводная сестра Генриха. Полный набор королевских заложниц. Смилуйся, святая Мария! сказала Алиенора, думая, что они похожи на кур, которые сидят в клетке и ждут, когда им свернут головы. Эмма бросилась к ней и крепко обняла. Слава богу, мы не знали, что с вами стало. Я думала, что больше никогда вас не увижу. Алинора горячо обняла ему в ответ и рассмеялась сквозь навернувшиеся слезы. Она не хотела плакать, потому что стоит позволить пролиться одной слезинке и долгих рыданий не остановить. Я жива, вот и все. Меня выдают замуж. Да, я знаю, дорогая моя, знаю. Эмма выпрямилась и храбро вскинула подбородок. «Я никогда не думала, что выйду замуж, к тому же завалиться, Но у меня нет выбора, и, наверное, бывают судьбы и похуже». «Да», — мрачно сказала Алиенора, — «бывает и хуже». «Гарри и Ричард освободят нас», — решительно заявила Маргарита, делая реверанс и целуя Алеинору. «Мой отец положит этому конец». До сих пор этого не случилось. заметила Алиенора. Англия — это крепость, окруженная морем. Кого интересуют и женщины Франции, или Британии, или Аквитании? Её ум, привыкший рассуждать политически, получил богатую пищу для размышлений. «Почему все эти наемники собираются плыть с нами? Вот что я хотела бы знать. Шотландцы угрожают Карлайлу и Алнику», — сообщила Эмма. А «Анотингем находится в руках повстанцев». Филип Фландерский обещал прислать помощь и уже отправил своих наемников. «Почему мы должны ехать?» спросила Маргарита, слегка вздрогнув. «Он и так забрал нас из Фонтевро почти силой, потому что он боится оставить нас в Нормандии, чтобы никто не попытался спасти нас в его отсутствие, – ответила Алиенора. «Мы заложники, и он держит нас в заперти и к себе поближе. Генрих не позволит узкому морю разлучить нас с ним, особенно когда ему угрожает опасность. Ночью погода изменилась, набежали облака, сначала белые, но потом ставшие грязно серыми. Когда заложницы покинули временное пристанище и отправились к морю, их встретили набегающие зеленые волны с белыми гребнями брызг. Пролив предстояло пересекать в бурную погоду, возможно, в шторм. Иоанн и Иоанна Встревоженно оглядывались, широко раскрыв глаза. В Прошлый раз они совершали такое путешествие совсем маленькими и не знали страха. А Леонора с опаской смотрела на море. Она не хотела ступать на галеру, потому что это был еще один шаг прочь от себя. Она посмотрела на Изабель, которая присоединилась к ней, пока команда закрепляла сходни. «Двадцать лет назад я отплыла отсюда с Генрихом, чтобы принять корону Англии», — сказала она и посмотрела на море. Сердце стучало в такт ударом волн. Гарри тогда рос в моем чреве, а Гильома я держала за руку. «Теперь мое чрево бесплодно, мои лучшие годы прошли, и я возвращаюсь на остров пленницей и заложницей». Гарри растрачивает силы на бунт против отца, который отказывается наделить его какой-либо властью, а мой первенец... Обратился в тлен и прах. Она повернулась, чтобы посмотреть на Изабель. Вот к чему все сводится — тлен и прах. Стоит ли того жизнь? «Не нам решать», — твердо ответила Изабель и коснулась ее руки. «Судить о том Богу, а не нам. Мы можем лишь сделать все, что в наших силах, а другие пусть сами решают, как им поступить. Я не уверена, что сделала все, что в моих силах». сказала Алейнора, сглотнув подступивший к горлу ком. «А если и так, то получилось слабо, верно?» «Вы зря так себя принижаете». Алейнора помрачнела. «На самом деле, я давно принизила себя. В тот самый день, когда написала Генриху, сыну императрицы, соглашаясь выйти за него замуж». Когда они взошли на корабль, ветер усилился, а к тому времени, как подняли сходни, Гребни набегающего прилива метались, будто гривы диких лошадей. По крайней мере, с детьми на борту, с Гамелином и Изабель, Генрих не попытается устроить им случайное крушение, подумала Алиенора, хотя шторм может справиться и без королевского приказа. Она смотрела, как развивается на носу его галеры алое шелковое знамя с золотыми львами. Видела, как взлетают полы королевской мантии, в такт с шагам Генриха по палубе. С того мгновения, как он бросил на нее взгляд через двор, король ни разу не зашел к ней и даже не взглянул на нее. И Алиенору это одновременно радовало и настораживало. Она заметила рядом с ним на корабле фигуру женщины — синяя накидка, белая вуаль — и почувствовала усталое безразличие. С приливом английский флот снялся с якоря и отчалил. Корабли покинули гавань и вышли в открытое море, где их встретили высокие бурные волны, которые бились о борт корабля и заливали палубу. Промокшие до костей моряки изо всех сил тянули фалы и стаксели, а рулевой старался удержать судно на верном курсе. Жестокие порывы ветра хлестали по морю, по кораблям, будто стая волков, и убегали вперед. Молнии рассвечивали угольно-черное небо ослепительными полосами, от которых было больно глазам. Море бушевало, гнало корабли с огромной скоростью, до предела надувая паруса, а перепуганные пассажиры жались друг к другу под навесом на палубе. Маленькая Аделиза Мариенская никогда прежде не путешествовала морем и в промежутках между приступами рвоты кныкала и дрожала. Изабель завернула девочку в одеяло и крепко обняла, укачивая и успокаивая. Иоанн, который наслаждался приключением, бросил на свою будущую невесту полный отвращения взгляд. Чувствуя, что вот-вот задохнется, Алиенора встала и вышла на палубу, глубоко вдыхая соленый воздух и подставив лицо ветру. Роберт Мадид, который тоже находился на палубе и что-то кричал рулевому, Увидел ее и, держась за фалы, направился к ней. Его лицо было искажено тревогой и гневом. Однако Роберт не успел приблизиться к королеве. Из-под навеса на палубе вышел Гамелин и махнул бывшему синешалю, приказывая остановиться. «Госпожа, на палубе небезопасно!» — крикнул Гамелин. «Вас может смыть за борт! Вернитесь под навес!» «Разве так будет хуже, чем то, что ожидает меня в Англии?» она повернулась к Гамелину. «Позвольте мне побыть здесь. Я всегда считала вас менее жестоким, чем ваш брат». На корабль обрушилась мощная волна, и Алиенору отбросила к Гамелину, обдав обоих ледяными брызгами. Он крепко обхватил ее, и она ощутила его твердое мускулистое тело и сильные руки. Странное чувство, напомнившее ей объятия Генриха, но все же совсем по-другому. Корабль выровнялся, и Алиенора отстранилась от Гамелина, чтобы встать на ноги. «Теперь вы вернетесь под навес?» — спросил он. Еще минуту», — сказала она и взяла его за руку. «Обещайте мне, что будете добры к Изабель и позаботитесь о моих младших детях». Он поднял брови. «Я и так все сделаю. Вам не нужно связывать меня клятвами». «Да, я знаю». Она посмотрела на него долгим, оценивающим взглядом. «Это все, что в моих силах. И вот еще что. Ты предан Генриху, Гамелин, но будь осторожен. Не дай ему уничтожить тебя. Генрих — это шторм, который мало кому дано пережить». «Я умею справляться с ним», — спокойно ответил Гамелин. «Труднее всего обходить коварные скалы и мели. Обещай мне. Клянусь». сказал он и высвободил свою руку. «Но не ради вас. Об этом я и не прошу. Ибо знаю, кому вы присягали на верность, милорд». А Лейнора вернулась под навес. Гамелин всегда будет предан Генриху. Но и кристально чист в помыслах. Хоть такая милость ей дарована. Капеллан Изабель читал молитвы, и понемногу путешественники успокоились. Некоторых все еще тошнило, но животы их уже опустили. А Леонора встала на колени, закрыла глаза и склонила голову, бормоча молитвы и перебирая зажатые в пальцах четки. Вскоре после полудня ветер изменил направление и ослаб, и флот помчался к английскому берегу, будто быстрые кони в упряжке. Паруса болтались лохмотьями, матросы были измотаны, а пассажиров трясло и тошнило, но все остались живы. За час до заката облака расступились, и море озарил вечерний свет, окрасив порт Саутгемптона оттенками золота и бронзы, когда потрепанный штормом флот вошел в гавань. Пассажиры обнимали друг друга, не сдерживая радостных восклицаний, а Алиенора обреченно следила, как Галера приближается к пристани. Впереди по курсу она видела флагман Генриха. Что ж... Глупо было надеяться, что небеса услышат ее молитвы, и супруг сгинет в бурных волнах.